Глава шестая Выехав из туннеля на Стоктон-стрит, Терри Клейн погрузился в атмосферу восточного города, напоминающего о Гонконге. Он находился в китайском квартале Сан-Франциско, знаменитом Чайно тауне На одной из улиц Терри открыл ничем не примечательную дверь, ведущую на скрипучую лестницу, освещенную тусклой лампой. Терри быстро поднялся по ступенькам на третий этаж и пошел по коридору, в конце которого остановился перед дверью, покрытой темным лаком. Он дважды нажал на кнопку электрического звонка и подождал. Шум с улицы сюда не проникал. Ни единого звука не доносилось до Клейна и создавалось впечатление, что дом необитаем. Клейн знал, что за ним наблюдают в невидимый глазок. Наконец раздался механический щелчок и дверь бесшумно отворилась. Под лаковым покрытием с внешней стороны дверь была обита железной пластиной. Внутренняя сторона двери была обшита великолепным тиковым деревом. На пороге стоял слуга-китаец. На его непроницаемом лице только одни глаза выражали радость. Он почтительно поклонился, прежде чем освободить проход для Клейна. «Вы почтили своим присутствием это скромное жилище», Клейн мягко опустил свою ладонь на плечо китайца. «Мои глаза испытывают радость», — ответил он по-китайски. Слуга провел Клейна через комнаты, поражающие роскошью, и остановился перед дверью, открыв которую, тут же удалился. Клейн увидел идущую ему навстречу Соуха, которая, пренебрегая восточной сдержанностью, бросилась в его объятья. «Терри!» вымолвила она, закрыв глаза и запрокинув назад голову. «Никак не могу к этому привыкнуть!» «К чему?» – спросил Клейн. «К тому, что я китаянка. Видимо, я слишком долго живу здесь. Я не могу скрыть своего волнения и даже не жалею об этом. Если в целом восточная цивилизация стоит выше западной, тем не менее мы многого лишаем себя, не зная поцелуя». Она засмеялась и добавила. «Если бы отец услышал меня, он был бы шокирован». «Но в конце концов, разве не сам он отправил меня в Калифорнийский колледж, где я и усвоила нравы и обычаи вашей страны?» «Разумеется», — сказал Терри, тоже смеясь. Соуха происходила из древнего китайского рода, насчитывающего три тысячелетия. Но западная цивилизация уже наложила на нее неизгладимый отпечаток, сделав эмансипированный, жизнелюбивый и научила смотреть в глаза противнику. «Как поживает твой отец?» – спросил Клейн. «Хорошо. Он ждал вас прошлой ночью. Я пришел бы раньше, если бы меня не задержала полиция». «Полиция?» «Из-за побега Эдварда Гарольда? Но вы ведь только приехали. Что же вы можете знать? Или вы организовали побег?» «Нет, я ничего не знал, пока мне не сообщили об этом в полиции». «Они поймают его, как вы думаете?» «Боюсь, что да. У них есть его фотографии, отпечатки пальцев. Может быть, они умышленно не берут его сразу». «Что вы хотите этим сказать, Тедди?» Гарольд был осужден, но он подал на апелляцию. Возможно, в выдвинутом против него обвинении имеются просчеты, и Верховный суд мог бы отменить приговор. Но в связи с тем, что Гарольд бежал, его ходатайство о помиловании будет отклонено Верховным судом. Возможно, что полиция найдет его, когда будет поздно пересматривать судебный приговор. Тогда ему останется только уповать на милосердие губернатора» который, конечно, не будет испытывать сострадания к человеку своим побегом, нанесшему ущерб авторитету полиции штата. Это всего лишь гипотеза. Возможно, полиции действительно ничего не известно о его местонахождении. «Пойдемте, Тедди. Мой отец ждет вас. Он знает, что вы здесь». Чуки поднялся с кресла, приветствуя Клейна более дружелюбным образом, чем того требовала восточная сдержанность. «Ожидания были долгими, сын мой», — сказал он по-китайски. «Для меня тоже учитель». Но разлука сотворила радость встречи. «Печаль — это необходимое условие, чтобы сделать радость более сладостной». Чуки провел гостя к креслу. Слуга принес чай, который следовало пить, соблюдая китайский церемониал. Внезапно Чуки спросил. «Где сейчас ваша подруга-художница?» Клейн с удивлением взглянул на него. «Как? Вы этого не знаете? Но я думал, что она скрывается у вас. Она дорога мне, потому что дорога вам, и я всегда в ее полном распоряжении, как и в вашем. Она знала, когда вы должны были приехать?» «Да». «И она знала название судна?» «Да». Тогда она прочтет в газетах, что оно прибыло, и попытается связаться с вами. Но это очень напрасно. Именно на это рассчитывает полиция и постарается перехватить любое ее послание. «Женщина-художница обладает хитростью», сказал Чуки. «Так что не стоит за нее беспокоиться». После короткой паузы он добавил. «Здесь много говорят о компании по импорту предметов искусства». «Похоже, она имеет далеко идущие политические цели на Востоке. Во всяком случае, эти люди плохо начали свои дела. Затем дела пошли лучше, и в конце концов они получили очень большие прибыли. Эти люди стали сильными, потому что один из них очень ловкий. Один из них учитель». «Рикардо Таунен», — по восточной традиции уклончиво ответил Чуки, — «Говорит, что он большой друг Китая, но это только слова, истинное значение которых неизвестно. Я поручил своим людям провести расследование, но Таунан копает в глубину, и на поверхности ничего нет против него». Последовало молчание, продолжавшееся целых десять минут. Наконец Чуки спросил, «Вы познакомились с Рикардо Таунаном в Китае?» «Да.» Я встречался с ним в Гонконге. Вам известно что-нибудь о его связях? Нет. У него много знакомых, но мало друзей. Он отдает предпочтение общению с влиятельными людьми. Но это все, что мне известно». Чуки кивнул. «Очень любопытный человек. Советую вам быть осторожным и ходить посередине улицы. Последую вашему совету». — сказал Клейн, обращаясь на китайский манер. Соуха проводила его из комнаты. «Вам лучше выйти через другую дверь. Мой отец считает, что вы в опасности». «Почему?» «Он не все рассказывает мне». «Вы имеете представление о том, где может быть сейчас художница?» «Ни малейшего. Вероятно, она находится с человеком, совершившим побег, чтобы разделить с ним радость и горе». «Вы по-прежнему любите ее?» Я вернул ей свободу, когда долг велел мне удалиться от цивилизованного мира. «Нуждалась ли она в свободе, которую вы так легко предоставили ей?» Я объяснил ей, что не могу взять ее с собой, что меня не будет несколько лет. «Ах, вы объяснили!» Звонко рассмеялась Соуха. Клейн пристально посмотрел на нее. «Вы набирались мудрости в Китае!» «Вы научились концентрировать свое внимание, приобрели ценные знания. Но китайские мудрецы ничего не знают о женщинах Терри. Следовательно, вы ничего не узнали о них». Она нажала на кнопку, приводящую в действие электромеханизм двери. «Как же мне узнать женщин?» – спросил Клейн. «Целую я их», – ответила Соуха, подставляя ему свои губы.